Слова 10. Слухи о том, что салон-карусель продается, ходили уже давно. Его владелец Маркус Дин Поппи был эксцентричным и взбалмошным бизнесменом, который много пил и имел карточные долги. Управление бизнесом оставляло желать лучшего, поскольку Поппи обычно был на веселе и не особенно вникал в детали. Однако расположенный в центре стрипа заведение все же приносило прибыль, и хоть и с трудом, но держалось на плаву, предлагая выпивку, стриптизерш, проституток и азартные игры. Мало кто знал, что Поппи задолжал слишком много ребятам из Вегаса, и ему срочно требовались деньги. Он отправил своего доверенного помощника Эрла Фортье поговорить с Лэнсом Малка в его офисе в Красном Бархате. Сомнительная репутация Эрла требовала осторожности, и Лэнс принял его в обществе наконечника и Нолла. Репутация большинства людей, с которыми они обычно встречались, была в той или иной степени сомнительной. Выпив с фортье холодного пива и поговорив о рыбалке, они, наконец, перешли к делу. Поппи предлагал простую сделку. 25 тысяч долларов за карусель наличными. У клуба не было долгов, все счета оплачены. Лэнс нахмурился и, покачав головой, сказал, «25 — это слишком много. Я оцениваю клуб в 20». «Ты предлагаешь 20?» — уточнил Фортье. «Именно так. И вдобавок Маркус Дин обязуется не конкурировать здесь в течение трех лет». — Никаких проблем. Он не останется здесь. Говорит, что возвращается в Ход Спрингс, любит быть поближе к скачкам. — Он возьмет двадцать? — Я могу только передать. Завтра позвоню. После красного бархата Фортье направился в Омелли, где встретился с Джинджер Редфилд в ее офисе. Она предложила выпить, но он отказался. Он сказал, что Маркус Дин Поппи собирался продать карусель и договорился с Лэнсом Малко о сумме в 20 тысяч долларов. Может ли она предложить больше? Да, Джинджер могла. Она пришла в восторг от такой возможности и предложила то, что они просили изначально — 25 тысяч долларов сразу, с оплатой заверенным чеком. На следующий день Фортье позвонил Лэнсу и сказал, что они согласны совершить сделку за 20 тысяч долларов наличными. Половина – авансом при заключении простого договора купли-продажи. Другая половина – когда юристы оформят все бумаги, примерно через неделю. Два дня спустя Фортье вернулся в Красный Бархат с двухстраничным контрактом, уже подписанным Маркусом Дином. присутствувший адвокат Лэнса все одобрил. Поскольку недвижимое имущество было в долгосрочной аренде, окончательное оформление документов будет завершено без промедления. Фортье ушел с десятью тысячами наличными и поехал прямо в омэлли где предъявил еще один контракт, также подписанный Маркусом Дином Поппи. Джинджер внимательно его прочитала, расписалась и вручила Фортье заверенный чек на 25 тысяч долларов. От нее Фортье направился прямиком в банк, обналичил там чек и с триумфом прибыл в карусель с 35 тысячами долларов наличными в портфеле. Маркус Дин пришел в восторг и вручил своему посыльному чаевые в размере двух тысяч долларов. Подождав два дня, он сам позвонил Лэнсу с ужасной новостью. Налоговая служба только что провела обыск в его доме и наложила арест на все имущество за неуплату налогов. Сделка расторгается. Удивление Лэнса быстро переросло в гнев, и он потребовал вернуть свои 10 тысяч долларов. Маркус Дин сказал, что это не проблема, хотя проблема, конечно, была. Налоговая служба наложила арест на все наличные деньги, которые нашла. Через день-другой Маркус Дин пообещал вернуть ему 5 тысяч долларов, а остальное в самом ближайшем будущем. Почуяв неладное, Лэнс сделал несколько телефонных звонков. Поскольку он преуспевал в мире незаконного оборота наличных денег, у него не было никаких отношений ни с кем, даже отдаленно связанным с налоговым управлением. Но у его адвоката имелся друг, который кое-кого там знал. Тем временем по городу поползли слухи, что карусель купила джинжер Редфилд, и салон временно закрылся якобы из-за проблем с налогами. Маркус Дин исчез, и на звонки Лэнса Малка не отвечал. В конце концов выяснилось, что никакого расследования в отношении как «Карусели», так и Маркуса и Дина Поппи налоговой службой не проводилось. В 1963 году на стрипе надувательство на тысячу долларов не того человека оборачивалось серьезными травмами головы, потерей конечностей или зрения. За 10 тысяч долларов мошенника легко могли убить. В конце концов, Невин Нолл нашел фортье и поставил ультиматум. Семь дней на возврат денег, иначе пусть пеняют на себя. Прошла неделя, потом другая. Поппи никто не видел. Лэнс не сомневался, что тот действительно сбежал при кармане в деньги. Строительная бригада, нанятая Джинджер, прибыла в карусель и начала приводить ее в порядок для торжественного открытия. Фортье тоже затаился и покинул стрип, но не побережье. Он продавал для друга подержанные автомобили в Паскагуле и жил там в маленькой квартирке. Поздним субботним вечером он пришел домой с вечеринки полупьяным со своей девушкой Ритой. Они быстро разделись, запрыгнули в кровать и уже пылали страстью, когда из стройного стеного шкафа в восьми футах от них вылез мужчина и открыл огонь из пистолета эрлу всадили три пули в голову как и рите успевший только вскрикнуть ближайший сосед мистер буллингтон слышал выстрелы и описал их как приглушенные хлопки а не как грохот стрельбы с близкого расстояния баллистики предположили что стрелок вероятно использовал глушитель что указывало на тщательно спланированное убийство Мистер Буллингтон Крик тоже слышал. Это побудило его выключить свет, подойти к заднему окну на кухне и посмотреть. Через несколько секунд он увидел, как из их дома вышел мужчина, быстро пересек небольшую парковку и исчез за углом. Белый, около шести футов роста, среднего телосложения, темные волосы под темной кепкой, возраст около двадцати пяти лет. Немного подождав, мистер Буллингтон вышел через заднюю дверь и, оставаясь в тени, последовал за мужчиной. Он слышал звук запускаемого автомобильного двигателя и, спрятавшись за кустами, увидел, как убийца уехал на светло-коричневом Форде Фейерлейн 1961 года выпуска, номерные знаки штата Миссисипи, но цифры издалека разглядеть не удалось. Фортье был убит на месте, а Рита нет. Три дня врачи ждали ее кончины, но она держалась, а на четвертый день начала что-то бормотать. На побережье убийство попадали на страницы газет, но мало кого удивляли. Фортье описывали как продавца подержанных автомобилей с непростым прошлым. Он работал в клубах билокси и отсидел срок за нападение при отягчающих обстоятельствах. В последнее время Рита работала в Паскагуле официанткой в стейкхаусе, но быстро выяснилось, что до этого она долго трудилась официанткой в карусели. Сотрудник, знавший обоих, рассказал, что их роман тянулся много лет, то разгораясь с новой силой, то угасая. По его мнению, Рита была только официанткой и не работала в комнатах наверху. Едва ли это имело значение сейчас, когда она была подключена к аппаратам жизнеобеспечения. Город Паскагула находился в округе Джексон в отчине шерифы Хейвода Хестера, относительно честного государственного служащего, который ненавидел фетса Боумана и установленные им по соседству порядки. Хестер немедленно вызвал полицию штата и самым тщательным образом приступил к расследованию. Жители Паскагулы относились к бандитским разборкам с большей нетерпимостью, чем в округе Гаррисон, и он был полон решимости раскрыть преступление и привлечь виновного к ответственности. Через неделю после того, как в нее стреляли, Рите удалось нацарапать в блокноте имя Невина. Не ставя власти Белокси в известность, полицейский под прикрытием провел на стрипе достаточно много времени, чтобы получить сведения о вражде между Лэнсом Малко и Маркусом Дином Поппи. Все знали, что Невин — один из подручных Малко. Выяснить, что он ездил на светло-коричневом форде «Фэйрлейн» 1961 года выпуска, который опознал мистер Буллингтон, труда не представляло. Невина нола разбудил неожиданный стук в дверь в три часа ночи. Он с подозрением относился к любому ночному шуму и вытащил из-под матраса небольшой пистолет. Из-за двери ему сообщили, что у полиции имеются ордера на его арест и обыск в квартире, место было окружено. «Выходи с поднятыми руками». Он подчинился, и никто не пострадал. Нола отвезли в Паскагулу и поместили в тюрьму без права выйти под залог до решения суда. Полиция обыскала его квартиру и нашла целый арсенал пистолетов, винтовок, дробовиков, кастетов, выкидных ножей, дубинок и других видов оружия, которое может понадобиться уважающему себя бандиту. Полицейские штаты и шериф Хестер попытались допросить его, но он потребовал адвоката. Лэнс Малко был в ярости из-за того, что Невин попал в такую серьезную переделку. Лэнс санкционировал устранение Фортье и поручил Невину позаботиться об этом, но полагал, что для убийства будет привлечен наемный исполнитель со стороны. Невин годами просил у него разрешения убить кого-то, объясняя, что просто избиения ему надоели, и он хочет расти дальше. Лэнс запрещал ему даже думать об этом, поскольку хотел иметь его рядом и впредь. Заказное убийство обходилось всего в пять тысяч долларов, а Невин стоил гораздо больше. Через два дня после ареста Лэнс посетил тюрьму и переговорил с Невином наедине. После серьезной взбучки, в ходе которой босс указал на глупость убийства Фортье в округе Джексон вместо округа Гаррисон, где всем заправлял Фэтс и другие очевидные ошибки, допущенные нолом он спросил о женщине Рите. Ее там не должно было быть. Фортье жил один, и Невин предполагал, что в ту субботу он вернется вечером один. Невин уже прятался в доме, когда пара, шатаясь, вошла в комнату и начала раздеваться. У него не оставалось выбора, кроме как убить Риту. — Да, но ты промазал, верно? Она выжила и теперь разговаривает с копами. Я всадил в нее три пули. Это просто чудо. — Но чудеса случаются, разве нет? Главное правило — никогда не оставлять свидетелей. — Да знаю я, знаю. А разве мы не можем о ней позаботиться? — Перестань, у тебя и так достаточно неприятностей. Ты сумеешь вытащить меня отсюда? Я работаю над этим. Завтра приедет Бёрдж. Просто делай все, что он скажет. Джошуа Бёрдж был известным на побережье адвокатом по уголовным делам. Его хорошо знали от Мобила до Нового Орлеана, как человека, к которому всегда можно обратиться, если кто-то, имеющий деньги, оказался в беде. Он давно уже был любимцем гангстеров и завсегдатаем лучших баров на стрипе. Он много работал и много играл, но в глазах общества сохранял респектабельность. В зале суда он выступал ярым защитником, не терявшим выдержки под давлением и всегда был отлично готов к процессу. Присяжные ему верили, в каких бы ужасных преступлениях не обвиняли его клиентов, и он редко проигрывал дела. Когда Бёрч выступал, зал суда был всегда забит до отказа. Он обрадовался, услышав новость об убийстве в Фортье, подозревал, что это связано с бандитскими разборками и ждал телефонного звонка почти неделю. Ему хотелось, чтобы копы кого-нибудь арестовали и раскрыли преступление. Ведь к нему, Бёрчу, тогда обратятся за защитой. Первое, что ему не понравилось в Невине нолле так это его взгляд. Холодный, жесткий, взгляд неморгающего психопата, который не знает пощады. Один такой взгляд на присяжного, и он или она немедленно проголосует за осуждение. Им придется поработать над взглядом, начав, скорее всего, с пары подходящих очков. Во-вторых, Бёрчу не пришлась по душе дерзость Нолла. Сидя в окружной тюрьме, парень сохранял высокомерие и невозмутимость — к серьезности обвинений, выдвинутых против него, относился с пренебрежением. Ничего не было, а если что и было, то наверняка можно не принимать во внимание. Берчу придется научить его смирению. «Где ты был в момент убийства?» спросил Берч своего клиента. «Не помню. А где ты хочешь, чтобы я был?» Пока прямых ответов ему получить не удалось. Судя по всему, у стороны обвинения штата довольно сильные козыри. Полицейские считают, что у них есть орудие убийства, хотя результаты баллистики еще не готовы. Есть пара свидетелей, один из которых получил три пули в голову и утверждает, что это ты нажал на спусковой крючок. Это плохое начало, Невин. А когда против подсудимого выдвигаются доказательства, то обычно бывает полезно, если у него имеется алиби. А мог ты играть в покер с приятелями в белокси когда в Паскагуле стреляли в мистера Фортье? Или быть с девушкой? В конце концов, это же субботний вечер. А когда, по их мнению, застрелили Фортье? По предварительной оценке в 11.30. Ближе к полуночи. Ну да, послушайте, я играл в карты с друзьями, а затем около полуночи лег спать со своей девушкой. «Как такой вариант?» «Звучит здорово. А кто были эти друзья?» а, «Ну, мне придется вспомнить». «Ладно. А кто твоя девушка?» «С ней то же самое. Понимаешь, их у меня несколько». «Конечно. Разберись с именами, Невин». Это люди, которых попросят выступить в качестве свидетелей и подтвердить твое алиби. Поэтому их показания ни у кого не должны вызвать даже тени сомнения. Без проблем. У меня много друзей. Ты можешь вытащить меня отсюда? Мы этим занимаемся, но твой залог — миллион долларов. Судья серьезно относится к убийствам, даже когда речь идет о таких ничтожествах, как Фортье. На следующей неделе назначено слушание об освобождении под залог, и я постараюсь уменьшить его сумму. Мистер Малко готов предоставить в обеспечении недвижимость. Посмотрим. Через две недели после похорон в Фортье Маркус Дин Поппи сел завтракать за привычным столиком в главном обеденном зале отеля «Арлингтон» в Ход Спрингс, штат Арканзас. Он не присутствовал на довольно скромной церемонии по На самом деле ему и в голову не приходило приближаться к Белокси. Убийство было недвусмысленным предупреждением мистеру Поппи, который отлично все понял и собирался отправиться на несколько месяцев в Южную Америку. Он уже давно был бы там, если бы не сорвал огромный куш на скачках на ближайшем ипподроме в Оклене. Он просто не мог уехать прямо сейчас. Его ангел-хранитель призывал забрать выигрыш и исчезнуть. Дьявол же уверял, что счастливая полоса никогда не закончится. На данный момент бал правил дьявол. Уилфред, официант в выцветшем черном смокинге, поставил перед Маркусом высокий бокал с кровавой Мэри и сказал. «Доброе утро, мистер Поппи. Как обычно?» «Доброе утро, Уилфред!» «Да, пожалуйста!» Он взял напиток, осмотрелся, не наблюдает ли кто, затем быстро всосал жидкость через соломинку. Причмокнув губами, он улыбнулся и принялся ждать пока водка доберется до мозга и наведет в нем порядок после вчерашнего вечера. Он слишком много пил, но и выигрывал тоже. «Зачем же менять такую красивую комбинацию?» Развернув газету, он нашел спортивный раздел и принялся изучать таблицу дневных скачек. Он снова улыбнулся. «Просто удивительно, как быстро могла водка перемещаться из соломинки в голову!» Уилфред принес яичницу, тосты с маслом и спросил, не надо ли чего-нибудь еще. Мистер Поппи грубо отмахнулся от него. Едва он успел положить в рот кусок яичницы, как вдруг появился молодой джентльмен в красивом костюме и, не говоря ни слова, уселся напротив. «Э, прошу прощения», — сказал мистер Поппи. «Послушай, Маркус Дин», — произнес Невин. «Я работаю на Лэнса, и он передает тебе привет. Мы позаботились о форте Ты следующий». «Где деньги?» Поппи подавился куском и закашлялся так, что запачкал рубашку. Он вытер ее льняной салфеткой и постарался не паниковать. Потом запил водой со льдом и прочистил горло. — В газете написано, что ты в тюрьме. — Ты веришь всему, что пишут в газетах? — Но... — вышел под залог. — Да ты сюда пока нет. Где деньги, Маркус Дин? Десять штук наличными. Ну, я... <смех> Видишь ли, все не так просто. Невин обвел взглядом зал и заметил. В последнее время ты ведешь роскошную жизнь. Здесь хорошее место. Понятно, почему Аль Капоне сюда часто приезжал в свое время. Номера не недешевые. Каждый день скачки. У тебя есть двадцать четыре часа, Маркус Дин уилфред подойдя с озабочным видом спросил «Э, все в порядке мистер поппи тому удалось нерешительно кивнуть невин указал на его напиток и распорядился принеси мне то же самое глядя вслед уходящему уилфреду Маркус дин спросил «Э, как ты меня нашел это неважно поппи все неважно кроме десяти штук Мы встретимся здесь за завтраком, завтра утром, в это же время, и ты отдашь мне деньги. И не делай глупостей, вроде попытки сбежать. Я не один, и мы за тобой следим. Маркус Дин поднял вилку, но тут же уронил ее. Его руки дрожали, а на лбу выступили капли пота. Сидевший по другую сторону стола молодой Невин Нол Был совершенно спокоен и даже улыбался. Прибыла вторая, кровавая Мэри, и Невин припал к соломинке. Затем посмотрел на тарелку и поинтересовался. — Ты собираешься съесть весь этот тост? Э — Нет. Невин протянул руку, отломил половину и съел. Маркус Дин допил свой бокал и, казалось, немного расслабился. Понизив голос, он сказал — «Давайте внесем ясность. Когда я передам деньги, что будет дальше?» «Я уеду и доставлю их законному владельцу, мистеру Малко». «А со мной?» «А тебя не стоит морать руки, Поппи. Зачем? Если, конечно, ты не решишь вернуться на побережье. Это было бы огромной ошибкой». «Не волнуйся, я не вернусь» но Новин снова припал к соломинке, продолжая улыбаться. Маркус Дин, глубоко вздохнув, сказал почти шепотом. — Знаешь, есть более простой способ покончить с этим. — Я слушаю. Подпис снова огляделся, как будто их могли подслушать. За ближайшим столиком двое, престарелая пара лет за девяносто, помешивали в своих тарелках овсянку, стараясь не замечать друг друга. — Хорошо, деньги наверху, в моей комнате. Посиди, а я сейчас принесу. — Мне это нравится. Лучше раньше, чем позже. — Дай мне десять минут. Поппи вытер рот и положил салфетку на стол. — Я подожду здесь, — сказал нол И давай обойдемся без глупостей. Мои люди дежурят снаружи. Если станешь тупить... Я покончу с тобой быстрее, чем с Фортье. Ты даже не представляешь, Поппи, на какой тонкой ниточке висит твоя жизнь. Поппи же, напротив, представлял это очень ясно. Он принес наличные в конверте и проводил взглядом выходящего из ресторана Нолла. Затем выпил еще одну кровавую Мэри, чтобы успокоить нервы. Сделал вид, что идет в туалет, но в коридоре свернул на кухню, спустился по лестнице в подвал и вышел через служебную дверь. Он прятался в переулке, пока не убедился в отсутствии слежки. Затем сел в машину и позволил себе перевести дух только когда пересек границу штата Техас.